Будет хорошо. Голубые глаза Джимми внимательно посмотрели на Ланса. — А вы обещаете, мистер Аддамс? — Конечно, Джимми, обещаю, — сказал Ланс, широко улыбаясь. Про себя же подумал. — Господи, это обещание основано на моей вере. Есть ли для тебя что-то трудное? Джимми кивнул. Х Хорошо, мистер Адамс, да-да до свидания. До свидания. Дождавшись, пока Джимми поднимется в вагон, Ланс направился к своему вагону. из здания вокзала Уилл Илия Бантон подвели своих приёмных детей к стоявшей на привязи лошади, запряжённой в семейный экипаж. Джонни восторженно измерил взглядом мускулистое животное, нетерпеливо переминавшееся с ноги на ногу. Ух ты, какой большой конь! Никогда ещё не видел такого здорового. Он ваш, мистер Бантон? Да, Джонни, это мой Мерин. Джонни нахмурился. «Мерин? А я думал, что правильное название — жебе... жерец «Жеребец?» «Да, точно, жеребец!» «Ну, коня действительно называют жеребцом до тех пор, пока он не становится папой». «А как это?» «Я объясню тебе, когда ты немного подрастешь, хорошо?» Джонни пожал плечами. — Хорошо. — Джонни, может, ты хочешь ехать на сиденье возницы рядом с папой Уиллом? — спросила Лия. Конечно, — просиял мальчик. Уил протянул ему руку. — Давай я тебе помогу. — Я и сам могу, мистер Бантон, — сказал Джонни, быстро взобравшись на сиденье. — Да я и не сомневался, что ты можешь, — улыбнулся Уил. "Орёл мужской независимости", тихо рассмеялась Лия. Лизи подняла голову. "Орёл? Мне нравятся птицы, но я никогда не видела орла. Где он?" Переглянувшись с Лией, Мэри с улыбкой покачала головой. "Лизи, миссис бантон сказала не орел а ореол моя учительница мисс чаилдрес как то объясняла нам значение этого слова в школе оно означает что то что окружает лизи озадаченно посмотрела на сестру а ладно забудь забирайся лучше в экипаж Уил помог лии и девочкам подняться в повозку и лизи устроилась на сиденье между сестрой и приемной мамой. пока уил отвязывал от столба поводья лия сказала мы заедем в магазин за продуктами теперь наша семья увеличилась и нам нужно расширить наши запасы. заняв место возницы уил хлестнул коня. когда экипаж покатил по улице в направлении деловой части керни Лия сказала, «Завтра мы опять привезем вас в город, чтобы купить вам новую одежду и обувь». Джонни развернулся на своем месте. «Ух ты! Правда?» «Конечно», — улыбнулась ему Лия, — «мы хотим, чтобы наши дети имели все необходимое и были довольны. А ближе к концу осени мы купим вам на зиму пальто, варежки, вязаные шапки и галоши». «А мне вы тоже купите новое платье, миссис Бантон?» — спросила Лизи, сверкая глазами. «И не одно, солнышко». «Правда? Значит, и у Мэри тоже будут новые платья?» «Конечно, и новая обувь тоже». Сидя рядом с Уиллом, Джонни с интересом рассматривал дома по обе стороны пыльной улицы. У некоторых из них на втором этаже красовались небольшие балконы, другие же были одноэтажными с плоскими крышами. О характере бизнеса говорили вывески над дверями. По улицам сновали пешеходы, грузовые повозки и легкие экипажи. Вскоре Уил натянул поводья перед зданием, вывеска на котором гласила «Универсам Хансона». Когда детей завели внутрь, у них просто разбежались глаза, столько там было всякой всячины. Никогда еще прежде им не приходилось бывать в таких магазинах. Длинные ряды полок были завалены всеми вообразимыми товарами, а то, что не поместилось на них, было аккуратно сложено в стопки прямо на полу. — Значит так, детки, — сказала Лия, — — Если вы увидите что-то, что вам захочется скушать, просто скажите нам. Следуя за Уиллом и Лией между полками магазина, дети озирались с широко открытыми от изумления глазами. Лизи ни на шахне не отступала от Мэри, крепко вцепившись ей в руку. Глаза малышки просто разбегались от окружающего ее изобилия. Встречая знакомых, Бантоны представляли им Мэри, Джонни и Лизи, как своих приемных детей, которых они только что выбрали на станции среди прибывших на поезде сирот. Слыша такую новость, все сердечно поздравляли радостное семейство. Вскоре руки всех Бантонов, кроме Лизи, были заняты разными товарами. Когда они направились к кассе, Джонни сказал мне здесь нравится очень нравится уил засмеялся что ж меня это не может не радовать джонни мы и хотели чтобы вам тут понравилось мне тоже здесь нравится джонни сказала мэри бантаны только молча улыбнулись в этот момент они подошли к кассе и уил поприветствовал стоящих за стойкой клайда и джеральдину хансон Выложив товары на прилавок, он рассказал хозяевам магазина, что они с Лией выбрали трех детей, прибывших на сиротском поезде, после чего представил им Мэри, Джонни и Лизи. Как и все другие знакомые Бантонов, Хансены сердечно поздравили семейство с пополнением. Пока взрослые, беседуя, подсчитывали стоимость товаров, лизи заметила на дальнем конце прилавка две больших стеклянных банки заполненных конфетами потянув мэри за рукав она указала на них пальцем мэри смотри заметив жест лизи лия поняла что именно так заинтересовала малышку ага конфет хочешь Угу, можно миссис бантон ну хоть немножечко «Конечно, золотце, мы купим целый кулек, но ты должна понимать, что тебе будет позволено не более двух штук в день. Мы не хотим, чтобы у тебя портились зубы». Лиза кивнула. «Хорошо». Через несколько минут они вышли из магазина, неся охапки свертков. Руки были свободны только у Лизи, которая с удовольствием ворочила языком леденец за щекой да джонни мне здесь нравится сказала она причмокивая губами в этот момент до них издали донесся свисток паровоза повернув головы на звук семейство увидело выезжающий из города сиротский поезд тут чувствительное сердце мэри кольнуло игла печали джонни лизи сказала она «Посмотрите, Господь добр к нам. Я уверена, что большинство детей поехало на этом поезде дальше. Их сегодня не выбрали, но будем надеяться, что ко времени прибытия поезда в Калифорнию в нем никто из сирот не останется». Джонни с улыбкой посмотрел на старшую сестру. «Это точно, Мэри. Господь действительно благословил нас». «Я уверен, что мы будем счастливы с мистером и миссис Бантон». Мэри подняла глаза к небу. «Дорогой Господь Иисус, спасибо тебе за то, что ты дал нам таких родителей, как мистер и миссис Бантон». Уилл с улыбкой посмотрел на нее. «Мэри, ты можешь теперь называть нас мамой и папой». Улыбнувшись, Мэри опять подняла глаза к небу. «Прости, Господи, Иисус, благодарю тебя за то, что ты дал нам таких родителей, как мама и папа Бантон». «Ну, это уже намного лучше». «Да», — сказала, улыбаясь Рия. Сложив свертки в багажник, семейство забралось в экипаж и покатило на север по главной городской улице. Когда они уже почти выехали из города, Уилл показал рукой на какое-то белое здание. «Детки, смотрите, вон там церковь!» Все трое детей повернули головы, с интересом рассматривая церковное здание. «Сюда мы будем возить вас на богослужение и в воскресную школу». «А вы там уже были раньше?» — спросила Мэри. «Да, пару раз». Вскоре, покинув город, они покатили по пыльной проселочной дороге. Вдали виднелись несколько ферм в окружении пастбищ, на которых там и тут паслись коровы и лошади. «Смотрите, коровы, лошади! Ой, их так много!» — восторженно подпрыгивала на своем месте Лизи. «Действительно», — сказала Мэри, — «по-моему, мы никогда еще не видели столько коров сразу». «Никогда», — согласился Джонни. Он с интересом рассматривал стада по обе стороны дороги. — Мистер Бан, то есть я хотел сказать папа, а какой породы вон те коровы и лошади? Ну, — Но давай начнем с лошадей, — ответил с улыбкой Уилл. — Видишь, некоторые из них такие же большие и толстые, как наш Мерин. — Ага... Так вот, это ломовые лошади. Их впрягают в плуги, телеги, жатки и другие механизмы. Короче, используют для перевозки тяжестей. Понятно. А вон там лошади намного стройнее. Вижу, они для верховой езды. Их нельзя нагружать, как ломовых, но зато они намного быстрее. Джонни кивнул. — А теперь переходим к коровам. Видишь, вон тех коричневых с белыми мордами. — Да. — А вон тех черных? Уилл указал рукой на отдаленное пастбище по другую сторону дороги. — Ага. Так вот, коричневых с белой мордой называют херефордскими. Это мясная порода. Черные тоже мясные. — У этой породы красивое название — черный ангус. Здорово! А теперь обрати внимание на белых коров с черными пятнами. Вижу. И вон тех рыжих с белыми пятнами. Ого! Ага. Эти две породы молочные. Белая с черным — галштинская, а рыжая с белым — гернзейская. Галштинские коровы дают больше молока, но у гернзейских оно жирнее, поэтому большинство фермеров разводят обе породы. — Ух, как интересно! — восторженно сказал Джонни. Мэри указала рукой в сторону близлежащей фермы. — Папа, а что это за круглое высокое строение возле того вон амбара? — Это силосная башня. «А для чего она?» «В ней хранится корм для скота — сена и стебли кукурузы. Башня позволяет сохранить его сухим и свежим на протяжении всей зимы, и мы можем нормально кормить скот, когда уже нет зеленой травы на пастбищах». «Ух ты!» — воскликнул Джонни. «Я о таком даже не слышал. Вижу, мы здесь узнаем много нового». — Это точно, — согласилась с братом Мэри. Джонни окинул взглядом равнины Небраски. — Так далеко все видно. — Да, — сказала Мэри, — такое ощущение, что этим полям нет конца и края. В этот момент Лия указала рукой направо. «Смотрите, детки, видите вон ту ферму с тополями, большим сараем из красного кирпича и белой силосной башней?» Все трое детей кивнули головами. «Это и есть наш дом!» «Ух ты!» — воскликнул Джонни. «Какая красивая ферма!» Когда, подъехав ближе, они увидели стадо коров, Джонни сказал, указывая рукой, «А это херефордские?» «Правильно?» «Точно!» — улыбнулся Уил. «А вон там обе молочные породы, а там ломовые лошади. А верховые у вас есть, папа?» «А как же целых две! Они сейчас в загоне за сараем. Их отсюда не видно. А можно мне будет покататься на одной из них?» Конечно, но сначала мне тебя нужно будет поучить держаться в седле. Вот здорово! А мне можно? Запрыгала на месте Лизи. Лия рассмеялась. Ну, тебе еще немножко нужно подрасти золотце. Лизи потерла носик. Ну, хорошо. Проехав через ворота в проволочном ограждении, разделявшем пастбища, они подъехали к усадьбе. Большой двухэтажный дом с белыми стенами, частично скрытый тенью тополей, стоял в окружении пышных цветников. Такого красивого сада юные Марстоны еще никогда не видели. У окна дома отбрасывали яркие солнечные блики, а на широкой парадной веранде на легком ветерке раскачивались качели. Мэри с восторгом рассматривала усадьбу. «Наверное, здесь очень приятно жить», — подумала она. Вдруг на веранде мелькнула какая-то тень, и по ступенькам, размахивая хвостом и радостно лая, сбежал большой рыжий пес. Глаза Лизи округлились. — Ой, песик! — Как его зовут? — спросила Мэри. — Рыжик, — ответила Лия. — Рыжик, вот здорово! — рассмеялся Джонни. — Папа, а какой он породы? — Исландский сетер. — А, точно, я знал, но забыл. Мы уже видели когда-то такого в Центральном парке. Пока Уилл спускался на землю и помогал выйти из экипажа женской половине семьи, Рыжик игриво подпрыгивал рядом, ожидая, когда хозяин, наконец, потрепет его по спине. — Затем его внимание переключилось на детей. Подбежав к ним, он облизал Мэри, Джонни и Лизи руки, охотно позволив каждому из трех погладить себя. — Ну все, детки, идемте в дом, — сказала Лия. В сопровождении Рыжика семейство поднялось на веранду и зашло в гостиную. Увиденная картина только подтвердила мнение Мэри о том, что в таком доме должно быть приятно жить. На втором этаже просторного здания располагались четыре спальни. Самая большая из них принадлежала Уиллу и лие Одну отвели для девочек и еще одну для Джонни. Таким образом, у Бантонов оставалась спальня про запас для гостей, которые захотели бы остаться на ночь. Мэри, обняв сестренку, посмотрела на приемных родителей. — Как хорошо, что мы с Лизи будем в одной комнате! — Так я смогу позаботиться о ней. «Да, я тоже так рада!» — вторила ей сияющая Лизи. Первым делом они поднялись в комнату девочек с простой, но уютной обстановкой. Двухъярусная кровать была застелена синим и белым стеганными одеялами. Под одной из стен стояли трюмо и умывальник, а в углу — письменный стол». Но больше всего Мэри понравился широкий, выложенный подушками диван у большого окна. Она так и представила себе, как будет коротать на нем долгие зимние часы, любуясь красивым заснеженным пейзажем. Когда Лия повела Джонни показать его спальню, девочки последовали за ней. Комната напомнила Джонни ту, в которой он жил на Манхэттене, хотя это была гораздо более просторной. На полированном полу плясали замысловатые блики от ярких лучей полуденного солнца, проникающих через большое окно. Кровать была застелена цветастым стеганым одеялом, а в центре комнаты красовался пестрый ковер. Под одной из стен стояло белое трюмо, а рядом с ним — умывальник. Уилл взглянул на радостные юные лица. — Ну как вам комнаты, дети? «Прекрасно! Папа!» — ответила Мэри. Джонни и Лизи были единодушны с сестрой. В этот момент в комнату вбежал Рыжик. Ткнувшись носом в руку Джонни, он с удовольствием принял положенные знаки внимания от своего нового друга. «Видя, что дети всем довольны, Лия сказала, — мы хотим, чтобы вы здесь были счастливы». «Ах, мама, мы обязательно будем счастливы здесь с тобой и с папой», — сказала Мэри, обнимая Лию. «Конечно, обстановка для нас новая и незнакомая, но все просто замечательно. Спасибо, что вы выбрали нас». «Спасибо вам, что согласились жить с нами», — сказал Уил. «Ну что ж, будем считать, что первое знакомство с нашим домом удалось». Улыбнулась Лия, довольная тем, что детям все понравилось. — Уил, покажи детям остальную часть дома, а потом проведи их по усадьбе. Во время экскурсии по заднему двору дети зашли на конюшню и им даже позволили погладить верховых лошадей, что привело их в полный восторг. Затем Уил повел их показать пастбища, кукурузные поля и участки для заготовки сена. Рыжик, конечно же, неотступно следовал за ними, наслаждаясь знаками внимания новых друзей. Вечером все семейство собралось на ужин за круглым дубовым столом на кухне, обставленной разнообразными буфетами и полками. Из двух ее окон одно выходило во двор, а другое — на поля и пастбища. — И что у нас на ужин? — спросил Уилл, осматривая заставленный блюдами стол. Местные отбивные с картофельным пюре и подливой, свежие бобы и помидоры. Сегодня Мэри и Лизи помогали мне по кухне. Очень вкусно пахнет. Облизнулся Джонни. Когда все сели за стол, Лия сказала: "Детки, давайте договоримся, если какое-то блюдо вам не нравится, не молчите". Мне понадобится какое-то время, чтобы понять ваши вкусы. Мы с папой хотим, чтобы вы все чувствовали себя как дома». «Спасибо, мама», — улыбнулась Мэри. «А вы говорите нам, чем мы можем помочь по хозяйству. Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Наши родители с раннего детства научили нас работать, и потому мы не боимся труда. Помогать в чем-то может даже Лизи, хотя ей всего четыре года». «Ваши родители поступали очень мудро, дорогая, и, должен сказать, они воспитали трех совершенно особенных детей», — сказал Уилл, — «но давайте ужинать». Как обычно в таких ситуациях, Уилл взял одну из мисок и начал накладывать себе на тарелку пюре. «А мы разве не будем благодарить Господа за пищу?» — спросил Джонни, переглянувшись с сестрами. Лия смущенно кашлянула. — Папа Уилл, наверное, сильно проголодался и потому забыл. э, -э, -э ну да. Уилл поставил миску на стол. — Склоним наши головы. Подождав, пока все настроятся на молитву, он и сам склонил голову и закрыл глаза. — Господи, благодарим тебя за пищу и за то, что ты привел в этот дом Мэри, Джонни и Лизи. Аминь. Когда Уилл открыл глаза, он увидел, что Мэри и Джонни... Недоуменно смотрят на него. — Что-то не так? — Папа, ты забыл сказать в конце во имя Иисуса, — объяснил, нахмурившись Джонни. Уил густо покраснел. — О, прошу прощения, я действительно забыл. В следующий раз я обязательно скажу. После ужина, наведя порядок на кухне, все семейство собралось в гостиной. Здесь же был и Рыжик, радуясь тому, что Джонни расположился рядом с ним на полу. Уилл и Лия, которые хотели узнать как можно больше о детях, осторожно задавали вопросы, стараясь не упоминать о гибели их родителей. Тем не менее, происшествие в Атлантическом океане обойти не удалось, из-за чего Мэри и Джонни сразу же расплакались. При виде их слез, Лизи тоже начала всхлипывать. Уил усадил Джонни себе на колени, Алия обняла девочек. Детки, нам очень жаль, что в вашей семье случилась такая ужасная трагедия, сказал Уил, когда дети успокоились. И мы очень хотим, чтобы вы были счастливы в нашем доме. — Обещаем, что будем хорошо заботиться о вас, и если кому-то из вас нужно о чем-то поговорить со мной или с мамой, подходите без всякого стеснения. Хорошо? Мэри и Джонни кивнули головами. — Вот и прекрасно! — сказала Лия, целуя Лизе в макушку. — А завтра, как я и обещала, поедем в город покупать вам одежду и обувь. Лизи, став на диване на колени, поцеловала приемную маму в щеку. Затем она посмотрела на сестру, которая сидела по другую сторону от Лии, и на брата, уютно устроившегося на коленях у Уилла. — Миссис Робертс правильно сказала. Бог заботится о своих воробушках. Мэри удивленно посмотрела на сестру. — Ты о чем, Лизи? Папа Уилл и мама Лия позволили нам жить в их доме. Они будут кормить нас и купят нам новую одежду. И дал нам их Бог. Мэри и Джонни согласились с сестрой. И Уилл вспомнил, что Лизи уже упоминала о воробьях. А что это за воробушки, о которых говорит Лизи? Да, сказала Лия. Мне тоже интересно. Когда мама и папа уехали. «За нами присматривала наша соседка миссис Робертс», — сказала Мэри. «Когда приехал полицейский и сказал, что наши родители утонули, она пыталась ободрить нас, показав в Библии, что Бог любит воробушков и заботится о них. Иисус сказал, что те, кто принадлежат Ему, намного ценнее множество птиц». Глаза Лии округлились от удивления. «Правда?» «Иисус так сказал?» «Да, если хотите, я покажу вам это место в вашей Библии». Уил и Лия переглянулись. «Я... да, конечно, у нас есть Библия, она в шкафу наверху», — сказала Лия, вставая с дивана, на котором она сидела вместе с девочками. «Сейчас я принесу». Несколько минут спустя она уже спускалась по лестнице, вытирая ладонью пыль с Библии, которую несла в руках. «Вот она! А ну-ка, покажи нам это место, дорогая!» — сказала Лия, входя в гостиную и передавая Библию Мэри. Пока Лия устраивалась на своем прежнем месте между девочками, Мэри открыла десятую главу Евангелия от Матфея. «Вот оно! Иисус сказал, не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего». У вас же и волосы на голове сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Лия удивленно покачала головой. Надо же! Я и не знала, что такое есть в Библии. А ты, Уил? Э -э, нет, для меня это тоже новость. Это написано еще и в Евангелии от Луки, сказала Мэри. Когда миссис Робертс прочитала нам оба отрывка, Лизия обрадованно сказала Мэри, Джонни, мы божьи воробушки. Уил с нежностью посмотрел на Лизи. Да, золотце, я вижу, ты хорошо поняла, что имел в виду Иисус. Ага, улыбнулась ему Лизи. Крепко обняв малышку, Лия поцеловала ее в щечку мы с папой уиллом так рады что в наш дом залетели божьи воробушки бантоны задали еще несколько вопросов мэри и джонни но увидев что лизи уже начала зевать и тереть глаза лия сказала ладно детки уже довольно поздно я вижу лизи уже засыпает да и вы наверное устали сегодня у нас получился насыщенный впечатлениями и переживаниями день так что давайте ложиться спать Перед тем, как лечь в постель, Джонни погладил устроившегося на полу возле кровати рыжика и, пожелав ему спокойной ночи, загасил светильник. Довольный пес, не ожидая приглашения, запрыгнул на кровать и через минуту уже спал в объятиях Джонни.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 I'm Хотели вы настроены на волну радио «Голос мира». И я хотела бы вам сообщить, что в Портленде сегодня переведены часы на час назад. Так что следующий выпуск радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» сегодня вечером выйдет в эфир для жителей дальнего зарубежья на час раньше. Сейчас в Портленде 8 часов 54 минуты.